Глава сорок первая. Естественно, я не стал просто ждать, пока Волков решит мне все рассказать. Позвонил Греку и дал наводку. И, кажется, терпение стало меня изрядно подводить. Даже заезды на крутых виражах не помогали сбросить напряжение. Я постоянно ждал новостей про Мальвину. Ждал от Олега, ждал от Грека, которому отдал мобильник. Время тянулось слишком долго. И единственное хорошее, что случилось, Самедов отстал от меня окончательно. Признал, что дела в порядке, и теперь у него претензий и замечаний нет. Даже предложил скрепить начало сотрудничества за ужином. Пришлось деликатно послать. Боялся сорваться, особенно сейчас, когда подозревал, что этот лис мог перекупить базу у Изотовой-старшей. Приехав в спортивный клуб, выцепил пару ребят покрепче и спринговался до самого вечера. Но чертова злость не унималась. Стоило вспомнить про девчонку и все по-новой. Я давно так не злился. Настолько, чтобы кулаки сжимались сами, что хотелось все крушить и ломать. Хотелось наказать на Халку. И в то же время смутное чувство, что стоит мне ее увидеть, и все пройдет, не отпускало. Меня по-настоящему лихорадило, и лекарство от болезни найти не выходило. Красивые девочки в клубе пытались обслужить, как бывало не раз, но меня воротило от их приторных улыбочек, от согласных томных взглядов. Пожила и любая раздвинет ноги. Но мне, больше не нужна была любая. Мне нужна была та с синими волосами и диким взглядом. Мальвина, мать ее. Когда Лег позвонил через день и попросил приехать, я уже не надеялся ни на что. По какой-то причине друг покрывал своего сына и уступать не собирался. Мой человек тоже пока молчал. «Проходи», — кивнул он, когда я появился на пороге его кабинета. «Дверь закрой». «Что-то случилось?» «Надо поговорить, но тебе стоит заранее успокоиться». В груди шевельнулось нехорошее предчувствие. «Это как-то касается девушки?» — ровным голосом спросил я. «Да». «Слушаю. Она пропала». Ярость затопила разум, окрасив вокруг все в красное. Наверное, я впервые понял ярость и злость, что испытал Олег в тот день, когда его сын похитил Машу. Когда? Отрывисто спросил, стараясь удержать сознание в рамках адекватности. Вчера вечером. И ты говоришь только сейчас? Парни ловко обыграли. Туман ответил Волков. Ты же говорил, она под надежной охраной. Не сдержался я, схватив друга за на пиджака. Ты обещал, Олег. Он резко отдернул меня, встряхнув. Успокойся. «Сейчас нужно думать, как быть дальше». «Да, и думать я буду сам в этот раз», — оскарился в ответ. «Даже не думай лезть в это дело. Арест, ты не в себе. Да мне плевать, ясно. Я просил тебя рассказать все, но ты доверил мое этому щенку. Ты о моем сыне говоришь, а она...» И осекся, поняв, что попросту не знал, как закончить фразу. «Ну договаривай, кто она?» «Неважно», — отмахнулся я. «Мне нужно досконально знать, что, как и когда произошло». Потребовал, пытаясь привести мысли в порядок и сообразить, как лучше поступить. Не отказывайся от помощи, друг. Помощи? горько усмехнулся я. Ты уже помог, Олег. Спасибо, друг. Я уже хотел уходить, но волков удержал меня за плечо. Я, как никто, понимаю тебя, но один ты наломаешь дров. Вспомни, что ты мне говорил, когда приехал Руслан после похищения. Стиснул зубы, отказываясь вникать в его слова. В голове крутились шестеренки. Мне нужно было составить план и начать его воплощать в жизнь. Счет шел на минуты. а я уже и так просрал достаточно. Это еще не все новости. Единственное, что выцепил из его речи. Что? Ты говорил, что Ильдар интересовался складами Орловского. Это слабо сказано. Он явно намекал на то, что мы могли бы торговать этой дрянью и хотел обсудить проценты. Надо с ним поговорить. О чем? Что это? Он похитил Стасю. Может, еще и план по спасению выложим. Вскинулся я, злясь, все сильнее. Поверь, нам есть о чем поговорить. Все не совсем так, как ты понял. Волков достал мобильный и что-то набрал в нем. А через минуту открылась дверь, и на пороге появился Ильдар. Перевел взгляд из друга на того и обратно. «И как это понимать? Свиданку нам устроил? Надо поговорить, Арес», — довольно серьезно произнес тот, проходя в кабинет и плотно закрывая дверь. «Серьезно поговорить? Кажется, мы все вопросы решили в офисе», — заметил я, пряча эмоции. Он посмотрел на Олега, тот кивнул едва заметно. «Дело касается информации, которую хотят получить многие. И ты, и я». не стал отрицать Ильдар, но не для того, чтобы использовать. «Будешь читать на досуге», ухмыльнулся я в ответ. Самедов мельком взглянул на Волкова, а меня не покидало странное ощущение, что я чего-то не знаю, чего-то очень важного, тогда как эти двое понимали друг друга без слов. «Ильдар ищет не сами данные от того, кто их купил и кому нужен пароль от архива», произнес друг, пристально глядя на меня. «Покупателя?» — подозрительно уточнил я. «Да», — кивнул тот. «В Империуме не все хотели устранять Самойлова». не только из-за его безбашенности, но и потому, что Орловский работал только с ним. Он псих на всю голову, и есть подозрение, что те, кто поддерживал их, захотят продолжить исследования. Так в чем проблема найти их?» «Все не так просто», — покачал головой Волков. «Есть только подозрения, но без железобетонных фактов никто не примет это всерьез. Открытая конфронтация никому не нужна». «И тебя послали смотрящим», — догадался об остальном я, взглянув на Самедова. «Да, Владлен Игоревич подозревал, что склады не останутся без присмотра. Но ткнуть пальцем в кого-то без доказательств означало бы пошатнуть равновесие, без которого все остальное быстро пойдет по наклонной», — пояснил Ильдар. «То есть мы тоже были под подозрением», — оскалился я, вспомнив, как настойчиво тот предлагал мне эту идею. «Естественно. И что же изменилось? Я достаточно наблюдал за тобой, чтобы понять, что ты не собирался извлекать пользу из архива». «Наблюдал?» — тихо переспросил, составляя кусочки пазла. и как давно в моей квартире прослушка? С самого начала. Даже не постеснялся ответить тот. Кулаки чесались врезать этому придурку, но предостерегающий взгляд Олега остановил меня, и как назло в этот момент зазвонил мобильный. Грек.